Второе. Когда наши прародители старались уяснить себе, что побуждает человека действовать так или иначе, они очень просто решали дело. По сию пору можно еще найти католические картинки, на которых изображено их объяснение. По полю идет человек и сам того не подозревая несет дьявола у себя на левом плече и ангела на правом. Дьявол толкает его на зло. Ангел же старается удержать от зла, и если ангел возьмет вверх и человек останется добродетельным, тогда три других ангела подхватят его и унесут в облака. Все объяснено как нельзя лучше. Наши старушки-нянюшки, хорошо осведомленные по этим делам, скажут вам даже, что никогда не надо класть ребенка в постель, не расстегнувши ворота его рубашки. Нужно, чтобы душка внизу шеи оставалась открытой. Тогда ангел-хранитель приютится в ней, иначе дьявол будет мучить ребенка во сне. Все эти простые наивные верования, конечно, пропадают мало-помалу. Но если старые слова исчезают, то суть остается та же. Люди, учившиеся чему-нибудь, больше не верят в дьявола. Но так как в громадном большинстве случаев их понимание природы ничуть не рациональнее чем понимание наших нянюшек, Они попросту запрятывают дьявола и ангела под схоластические словеса, которые у них сходят за философию. Вместо дьявола нынче говорят «плоть», «дурные страсти». Ангелы нынче заменили словами «совесть», «душа», «отражение мысли Творца» или же «великого зодчего», как говорят франкмасоны. Но поступки человека все же представляются, как и в старину, только как следствие борьбы двух враждебных начал, доброго и злого, вместо двух враждебных существ. И человек считается добродетельным или нет, смотря по тому, которое из двух начал душа, совесть или же плоть и страсти одержит верх. Легко понять ужас наших дедов, когда английские философы 18 века, а за ними французские энциклопедисты начали утверждать, что ангелы и дьяволы ни при чем в человеческих поступках, что все поступки человека, хорошие и дурные, полезные и вредные, имеют одно побуждение – желание личного удовлетворения. Люди верующие, а в особенности неисчислимая орда фарисеев, подняли тогда громкие крики, обвиняя философов в безнравственности. Их всячески оскорбляли, их предавали анафеме, и когда позднее, в течение XIX века, те же мысли высказывались Бентомом, Миллем, а потом Чернышевским и многими другими, и эти писатели стали доказывать, что эгоизм, То есть желание личного удовлетворения является истинным двигателем всех наших поступков. То проклятие религиозно-фарисейского лагеря раздались с новой силой. Этих писателей стали обзывать невеждами, развратниками, а их книги замалчивали. Но было ли их утверждение в самом деле так неверно? Вот человек, который отнимает у голодных детей последний кусок хлеба. Все единогласно признают ведь, что он отчаянный эгоист, и что им движет только любовь к самому себе. Но вот другой, которого все признают добродетельным. Он делит свой последний кусок хлеба с голодными. Он снимает с себя одежду, чтобы отдать тому, кто зябнет на морозе. И моралисты, говоря все тем же языком религий, в один голос утверждают, что в этом человеке любовь к ближнему доходит до самопожертвования. что им движет совсем другая страсть, чем эгоистам. А между тем, если подумать немножко, нетрудно заметить, что хотя последствия этих двух поступков совершенно различны для человечества, двигающая сила того и другого одна и та же. И в том и в другом случае человек ищет удовлетворение своих личных желаний, следовательно, удовольствие. Если бы человек, отдающий свою рубашку другому, не находил в этом личного удовлетворения, он бы этого не сделал. Если бы, наоборот, он находил удовольствие в том, чтобы отнять хлеб у детей, он так бы и поступил. Но ему было бы неприятно, тяжело так поступить. Ему приятно, наоборот, поделиться своим, и он отдает свой хлеб другому». Если бы мы не хотели во избежании путаницы понятий воздерживаться от употребления в новом смысле слов уже имеющих установленный смысл, мы могли бы сказать, что и тот и другой человек действуют под влиянием своего эгоизма, себелюбия. Так и говорят некоторые писатели, чтобы сильнее оттенить свою мысль, чтобы речи выразить ее в форме, которая поражает воображение, и вместе с тем отстранить легенду, утверждающую, что побуждения совершенно разные в этих двух случаях на деле же побуждение тоже найти удовлетворение или же избежать тяжелого неприятного ощущения, что в сущности одно и то же возьмите последнего негодяя, Тьера, например, который произвел избиение 35 тысяч парижан при разгроме коммуны Возьмите убийцу, который зарезал целое семейство, чтобы самому предаться пьянству и разврату. Они так поступают, потому что в данную минуту желание славы втьере и жажда денег в убийце одержали верх над всеми прочими желаниями. Жалость, даже сострадание убиты в них в эту минуту другим желанием, другой жаждой». Они действуют почти как машины, чтобы удовлетворить потребность своей природы. Или же, оставляя людей, руководимых сильными страстями, возьмите человека мелкого, который надувает своих друзей, лжет и изворачивается на каждом шагу, то для того, чтобы заполучить денег на выпивку, то из хвостовства, то просто из любви к вранью. Возьмите буржуа, который обворовывает своих рабочих грош за грошем, чтобы купить наряд своей жене или любовнице. Возьмите любого дрянного плута. Все они опять-таки только повинуются своим наклонностям. Все они ищут удовлетворения потребности или же стремятся избегнуть того, что для них было бы мучительно. Сравнивать таких мелких плутов с тем, кто отдает свою жизнь за освобождение угнетенных и восходит на эшафот, как восходит русская революционерка, Сравнивать их почти что стыдно. До такой степени различны результаты этих жизней для человечества. Так привлекательны одни и так отвратительны другие. А между тем, если бы вы спросили революционерку, пожертвовавшую собой даже за минуту до казни, она сказала бы вам, что она не отдала бы своей жизни травленного царскими псами зверя и даже своей смерти, В обмен на существование мелкого плута, живущего обворовыванием своих рабочих В своей жизни, в своей борьбе против властных чудовищ она находила наивысшее удовлетворение Все остальное, вне этой борьбы, все мелкие радости, все мелкие горести мещанского счастья Кажутся ей такими ничтожными, такими скучными, такими жалкими «Вы не живете», — сказала бы она, — «вы прозябаете, а я жила». Мы, очевидно, говорим здесь об обдуманных, сознательных поступках человека. О бессознательных, почти машинальных поступках и действиях, составляющих такую громадную долю жизни человека, мы поговорим потом. Так вот, в своих сознательных, обдуманных поступках человек всегда ищет то, что дает ему удовлетворение. Такой-то напивается каждый день, потому что он ищет в вине нервное возбуждение, которого не находит в своей истощенной нервной системе. Другой не напивается, отказывается от вина, хотя даже находит в нем удовольствие, чтобы сохранить свежесть мысли и полноту своих сил, которые он и отдает на то, чтобы наслаждаться чем-нибудь другим, что он предпочитает вину». Но поступая так, не поступает ли он точно так же, как человек, любящий поесть и отказывающийся за большим обедом от одного блюда, чтобы наесться другого, любимого блюда? Что бы человек ни делал, он всегда либо ищет удовлетворение своих желаний, либо старается избегнуть чего-нибудь неприятного. Когда женщина, подобная Луизе Мишель, отдает последний свой кусок хлеба первому встречному и снимает с себя последнюю свою ветушку, чтобы закутать другую женщину, а сама дрожит на палубе корабля, несущего ее на каторгу в Новую Каледонию. Она поступает так, потому что она гораздо больше бы страдала при виде голодного человека или дрожащей от холода женщины, чем когда сама дрожит или чувствует голод. Она избегает неприятного чувства, всю силу которого могут понять только те, кто сам его испытывал. Когда австралиец, о котором рассказывал Дарвин, чахнет от мысли, что он еще не отомстил за смерть своего сородича, когда он худеет с каждым днем, мучимый сознанием своей трусости, и возвращается к нормальной жизни только после того, как выполнит долг родовой мести, этот австралиец, совершает акт, нередко геройский, чтобы избавиться от угрызений совести, которые его мучат, чтобы снова узнать внутренний мир, который составляет высшее наслаждение. Когда стадо обезьян, увидев, что один из их братьев пал под пули охотника, подходит всей гурьбой к палатке охотника, требуя от него выдачи трупа, несмотря на страх, наведенный его ружьем, Когда старый самец из этого стада решается подойти вплотную к палатке, сперва угрожает охотнику, а потом просит и, наконец, своими завываниями добивается того, что ему отдают труп, после чего стадо уносит убитого товарища, оглашая воздух своими воплями. Факт, рассказанный натуралистом Форбзом. В этом случае обезьяны повинуются чувству соболезнования, которое берет верх над всеми их соображениями о личной безопасности. Чувство соболезнования и взаимности подавляет все остальные. Самая жизнь теряет для них цену, пока они не убедятся, что вернуть товарища к жизни они больше не могут. Оно до того гнетуще действует на этих бедных животных, что они идут на явную опасность, лишь бы от него избавиться. Когда муравьи тысячами бросаются в огонь муравейника, подожженного для забавы, этим злым животным человеком, и гибнут сотнями в огне, спасая свои личинки, они опять-таки повинуются глубоко сидящей в них потребности спасать свое потомство. Они всем рискуют, чтобы сохранить личинки, которые они воспитывали, часто с большей заботливостью, чем буржуазка мать воспитывает своих детей. И, наконец, когда микроскопическая инфузория уплывает от слишком жаркого луча и ищет умеренно теплых лучей, когда растение поворачивает свой цветок к солнцу, а на ночь складывает свои лепестки, все эти существа также повинуются потребности избегнуть неприятного и насладиться приятным. Точно так же, как муравей, как обезьяна, как австралиец, как христианский мученик, как мученик-революционер. Искать удовлетворение потребности, избегать того, что мучительно, таков, всеобщий факт, другие скажут, закон, жизни. В этом самая сущность жизни. Без этого искание удовлетворения жизнь стала бы невозможной, организм распался бы, прекратилось бы существование. Таким образом, каков бы ни был поступок человека, Какой бы образ действия он ни избрал, он всегда поступает так, а не иначе, повинуясь потребности своей природы. Самый отвратительный поступок, как и самый прекрасный или же самый безразличный поступок, одинаково является следствием потребности в данную минуту. Человек поступает так или иначе, потому что он в этом находит удовлетворение, или же избегает таким образом... или думает, что избегает неприятного ощущения. Вот факт, совершенно установленный. Вот сущность того, что называли теорией эгоизма. И что же, подвинуло ли нас сколько-нибудь установление этого обобщения? Да, конечно, подвинуло. Мы завоевали себе одну истину и разрушили один предрассудок, лежащий в основе всех других предрассудков. Вся материалистическая философия, поскольку она касается человека, содержится в этом заключении. Но следует ли из этого, что поступки человека безразличны, как это поторопились вывести весьма многие? Разберем теперь этот вывод.